Дэвид нахмурился. «Может, ты скажешь и мне?» «Я не имею права, Дейв. Но не волнуйся о мистере Коннорсе. Он будет ворчать, но не решится открыть рот». Какая насмешка! Сколь обманчивой оказалась ее уверенность. Анабель сидела на сцене во время заседания Совета Просвещения, Слушала речи Эври Хэтча и других, требования Коннорса помолиться, холодный страх медленно прокаливал свою душу. Она не могла представить, чем завершится собрание, но когда Эмма Каммингс внезапно обрушилась на нее, интуиция подсказала Аннабель, что Конорс не упустит своего шанса. Это была превосходная западня, и Конорс. Блестяще воспользовался представленной возможностью. Эмма и половина сидящих в зале тут же поверили, что во всем виновата Аннабель. И теперь ей не удастся выступить против Конорса. Он скажет, что она лжет, и весь город согласится с тем, что она лишь стремится отомстить. Ее слово уже не имело той силы, что раньше. Даже Шарон из страха, Могла заявить, что не говорила с ней о Коннорсе, если Шарон вообще выживет. Коннорс полностью контролировал положение. Возможно, он сам расскажет о том разговоре в фургоне. Она приходила к нему, чтобы обвинить его в нарушении норм морали. Она Аннабель Винтерс, советующая детям жить в грехе, ведущая уроки сексуального воспитания. Какой бы путь ни избрала Аннабель, все Козырь, оставались у Коннорса. Оставшись одна после того, как Марк Свенсон подвез ее к коттеджу, Аннабель дала волю воображению. Коннорс мог пойти дальше, например, утверждать, что Аннабель пыталась соблазнить его, ревнуя к воображаемой увлеченности Шарон, чтобы погубить ее репутацию достаточно и намека на аморальность. Несколько часов назад ее уважали, ей доверяли. Именно на это она рассчитывала в первоначальной стычке с Коннорсом. Она знала, что ее слово имеет не меньший вес, чем его. Собрание все изменило. Эвери Хэтч, Сейр Вудлинг, Генриата Колдуэлл, Эмма Каммингс в пять дней предшествующих заседанию Совета растоптали и доверие, и уважение. Теперь Конорс. Мог делать все, что заблагорассудится. Когда незадолго до полуночи к ней приехал Билл Джейсон, Аннабель пребывала в полной растерянности, как она ждала хоть одного телефонного звонка. Не могли же ее друзья не понимать, сколь необходима ей поддержка и участие. Позвонили в дверь, и Аннабель буквально бросилась к ней. Наконец-то кто-то откликнется на зов ее души. Может быть, Дэйв? Он не смог прийти на собрание, так как дежурил в больнице, уж он-то будет стоять за нее до конца. Но надежды рухнули при виде Билла Джейстона. Ему, — подумала Аннабель, — нужно интервью или заявление для печати, и сказала, что не может удовлетворить любопытство его читателей. «Святая корова», — воскликнул Билл, — «я пришел сюда не как репортер, вам нужен друг». За те шесть лет, что Билл провел в Рок-Сити после покупки Вестника, они встречались на официальных приемах или в гостях у кого-либо не более десятка раз. Общался он в основном с бизнесменами, обеспечивая Вестник рекламными объявлениями. Как холостяк Билл мог бы и поухаживать за Аннабель, но его не влекли женщины. Билл хорошо играл в гольф и свободное время проводил на зеленой лужайке загородного клуба. При этом его резкие статьи значительно подняли тираж газеты. «Скажи он что угодно, кроме «вам нужен друг»» и Аннабель захлопнула бы за ним дверь. Но после этих слов не могла не пригласить Била в коттедж. В гостиной он начал оглядываться, будто Аннабеля не было. Он понимал, что ей необходима минута-другая, чтобы взять себя в руки – Аннабель действительно немного успокоилась. Высокий, широкоплечий, курносой, с короткой стрижкой, в пиджаке спортивного покроя, выглядевший моложе своих 35 лет, Билл излучал уверенность. Так велика была потребность Аннабель в дружеском участии, что в этот момент она всем сердцем потянулась к Биллу, единственному человеку в Рок-Сити, осознавшему, как она одинока и испуганна. Он точно угадал момент, когда Аннабель окончательно пришла в себя. «На улице стоит патрульная машина», — прервал молчание Билл. «Они предупредили вас, что будут следить за вашим домом?» «Нет», — ответила Аннабель. «А зачем им следить за моим домом?» «Ну, защищать вас от всяких слухов», — пояснил Билл. «Но я сомневаюсь, что истинная причина именно в этом». Вы хорошо знаете Тилицкий? Джордж Тилицкий? Когда я училась в школе, он был одним из лучших наших спортсменов. Мы, можно сказать, выросли вместе. Она вспомнила весеннюю ночь лет пятнадцать назад, когда Джордж неуклюже попытался поцеловать ее. В тот романтический момент самоуверенность знаменитости получила хороший урок. Потом Аннабель даже жалела, что отвергла такого красавца. Он не слишком расположен к вам, — добавил Билл. Он в одной команде с Коннорсом, Хэтчем, Вудлингом. Мог он затаить на вас зло? — О, Господи, нет. Я... — Аннабель замолкла на полусловие. Ее глаза широко раскрылись. — После этого нелепого собрания уж и не знаешь, кто есть кто, не так ли? — спросил Билл. Аннабель глубоко вздохнула. — Я так благодарна вам. Если бы только знали... «Насколько вы правы насчет того, что мне нужен друг?» «Вас не затопило уверениями в любви и преданности, а?» «Это точно!» Аннабель попыталась улыбнуться. Бил, достал пачку сигарет, зажигалку, неторопливо закурил. «Послушайте, а мне бы не хотелось вас пугать». «Пугать? А чего мне бояться?» «Массовая истерия, вот причина судов Линчи. И прошедшее собрание наглядный тому пример. Убитая горе-мать, неумелый, но честный директор школы, слуга господний с крающим мечом. Давайте к этому добавим и беспомощных идиотов, которые понимают, в чем правда, но не готовы защитить ее, ну, за исключением милейшей Сары Маршал. Всех сторонников биологии могли заменить резиновые куклы. Но никого... «Не линчевали, и такое вряд ли случится и в будущем», — не слишком уверенно возразила Анабель. «Ну, это вопрос вкуса, мисс Винтерс. Лично я убежден, что линчевали вас прямо на сцене школьного зала. И это, если я не ошибаюсь, только начало. Прежде чем приехать к вам, я побывал в нескольких барах.